Глава 61. Таинственный круг. Молчание нарушил торжествующий голос индийского вождя. «Хорошо!» — закричал он на ломаном испанском языке, как только заметил, что я взглянул на него. «Хорошо! Бледнолицый еще жив! Сердце кровавой руки радуется этому! Дай ему выпить огненной воды!» Пусть к нему вернутся жизни силы, чтобы смерть показалась еще страшней. Индеец, которому было обращено приказание, тотчас же вынул у меня изо рта кляп и, поднеся к моим губам тыквенную бутыль, наполненную виски, влил его мне в рот. Напиток немедленно произвел действие, которого добивался вождь. Не успел я проглотить жгучую жидкость, как силы начали возвращаться ко мне. Я еще ярче представил себе, какие ужасы меня ждут». Размахивая перед моими глазами длинным испанским ножом, вождь продолжал. «Бледнолицая собака! Теперь ты увидишь, как кровавая рука умеет мстить врагам своего народа. Убийцу Пумы и Белого Орла ожидают не одна, а сотни смертей. Они насмеялись над девушкой лесов, и она последовала за ними». Она будет отомщена, и кровавая рука тоже порадуется. С дьявольским смехом вождь поднес нож к моему лицу, словно собираясь вонзить его мне в глаза. Но он хотел только напугать меня. «Стало быть, — подумал я, — У ингров еще жив. А проклятые Сувани где-то поблизости. «Карамба! — вновь вскричал дикарь. — Что тебе обещал кровавая рука?» У живого — снять мясо с костей. Но нет, этого мало. Арапаха придумали более сладкую месть, которая успокоит души убитых воинов. После еще одного взрыва сатанинского смеха, пожалуй, более жуткого, чем все его угрозы, вождь продолжал. Бледнолицая собака, ты отказался научить Арапаха стрелять из мушкетов, но все же ты дашь им один урок, прежде чем умрешь. Ты скоро узнаешь, какую приятную смерть мы тебе приготовили. Ак, поторопись, — продолжал он, обращаясь к индейцу. Подготовь его для жертвоприношения. Кровь наших братьев взывает о мести. Вот это сделай белым с красным пятном в самой середине, а остальное выкрасть в черное. Эти таинственные слова сопровождались соответствующими жестами. Острием ножа кровавая рука начертил круг на моей груди как будто вырезывал его на коре дерева. Царапина была не глубока, но все-таки на коже выступила кровь. Когда же вождь произнес «Красное пятно в самой середине», он, как бы желая пояснить свои слова, сделал ножом глубокий укол, из которого потекла кровь, уже обильнее. Я не мог бы уклониться, даже если бы он вонзил нож по самую рукоятку, так крепко был привязан к столбу. Не мог я и ответить на его угрозы и спросить, что он намерен со мной делать. У меня во рту по-прежнему был кляп. Впрочем, любые мои слова были бы бесполезны. Я знал, что если бы я обратился к вождю с мольбой о пощаде, он ответил бы мне одними насмешками и издевательствами. Пожалуй, было к лучшему, что я не мог говорить, дав последние указания своему спутнику и еще раз повторив тем же торжествующим тоном своей кровожадной угрозы. Вождь отошел в сторону я потерял его из виду. Судя по шуму, время от времени долетавшему до меня, я понял, что он спустился с холма и вернулся к своим воинам. Теперь, наконец, я мог посмотреть вниз. Раньше мне было не до этого, пока кровавая рука стоял около меня. Блестящее лезвие его ножа непрерывно мелькало у меня перед глазами, и я не знал, в какой момент этому свирепому дикарю придет в голову прикончить меня». Теперь, когда он ушел, и я получил передышку, мой взгляд невольно устремился вниз. Там мне открылось зрелище, которое при других обстоятельствах повергло бы меня в ужас. Но я был настолько измучен, что уже ничто не могло меня тронуть. Даже окровавленный труп моего аскальпированного товарища не произвел на меня особого впечатления. Я ожидал этого. Не могли же мы все остаться в живых».